Сахара редко задумывался о том, как ещё могла бы сложиться его жизнь. Ему не хватало слов, чтобы рассказать о ней, а огромный мир за пределами острова оставался для него тайной, которую он уже не стремился постичь. Сахара собрался уходить, и учитель Каваками поднялся, опираясь на трость. Мамуру, я понимаю, как тебе сейчас нелегко, но помни, что ты очень много значишь для всех нас. Сахара пожал плечами. Моя жизнь никогда не имела особой ценности, и я не считаю себя особенным. С самого твоего детства я пытался донести до тебя эту мысль и продолжаю делать это сейчас, когда ты становишься стариком. С улыбкой сказал учитель: "Даже маленький человек способен вызвать революцию". Затем, не дожидаясь ответа Сахары, учитель уверенно, но спокойно произнёс: "Один человек может спасти всё общество". Сахара застыл в дверях, словно размышляя над словами Коваками. Наконец он поднял голову и спросил: "Как это возможно? Как?" "Вот это вопрос. День за днём надо просто выполнять свой долг: работать над собой и заботиться о других, исполнять возложенные на тебя обязанности". Коваками устал и вновь сел. "Помнишь, я говорил тебе об этом, когда ты поехал в Токио? Тогда ты был ещё мальчиком. Сахаров вспомнил переписку с учителем. Самое трудное это выполнять свой долг, именно потому, что часто нам кажется, будто он не имеет никакого значения. Он может даже показаться банальным, но в нём заключается самое главное. Но я всего лишь чиню окна, ремонтирую крышу это просто вещи. Ты делаешь нечто гораздо большее, Мамору, улыбнулся учитель. Ты возвращаешь нам мужество. Благодаря тебе мы вновь обретаем силы, чтобы жить дальше. Ты вселяешь в нас веру в то, что всё может наладиться, что всё так ли, иначе можно исправить. За эти годы, они десятки, а может быть и сотни раз говорили о том, что жизнь на маленьком острове намного труднее, чем где-либо ещё. Только здесь человек осознаёт свою беспомощность перед стихией, особенно в долгие зимние месяцы. Когда остров оказывается во власти морских волн, на этом клочке суши природа сама решала, когда людям можно покинуть остров и отправиться на большую землю, а когда вернуться домой. Во распоряжении человека был лишь миг. На острове не было ничего постоянного, и даже доходы жителей зависели от капризов природы. Несмотря на то, что камелии росли повсюду, из года в год, сколько бы цветов на деревьях не распустилось, Количество плодов предсказать было невозможно. Бывали годы обильного урожая, но случались и голодные времена. Люди научились описывать жизнь более деликатно, избегая таких прямолинейных слов, как богатство и бедность. Вместо этого они стали подводить итоги не ежегодно, а каждые 10 лет, чтобы в особенно трудные времена поддерживать эмоциональное равновесие. Мне пора к окакаме-сансэй. У меня ещё остались дела. Мамору? Да. Увидимся вечером в большом зале и спокойно всё обсудим. Пообещай мне, что не будешь сильно переживать. Рождённые на острове росли вместе с камелиями. Как и эти деревья, люди нуждались в уходе круглый год. Их требовалось подрезать, собирать, заворачивать, вдыхать их аромат или же оставлять в покое. Наблюдая со стороны, как они прорастают, распускаются, укореняются, приносят плоды и опадают. Все мужчины, женщины, старики, дети, коренные жители и приезжие были подобны цветам этих покрывших остров деревьев, в конце своего существования внезапно сбрасывающим головки вместе со всеми лепестками. Вот почему, говорил учитель каваками своим ученикам, самураи не любили камелию. Они так привыкли отрубать головы, что считали этот цветок дурным предзнаменованием насильственной смерти. И все же в этой драматической истории была своя красота, которая, как известно, не подвластна радости и печали. В истории камелии можно увидеть жизненный путь всякого человека, начинающийся с ростка и заканчивающийся тлинием. Сахара помнил, как Тока ещё маленькой девочкой пыталась прикрепить опавшие лепестки обратно на цветок. Потом она протягивала ручки к отцу и просила его исправить то, что было неисправимо. Он ремонтировал ножки стульев, черепицу крыш и разбитые чашки. Почему он не мог починить камелии? Выходя из дома учителя Коваками, Сахара улыбнулся при мысли о Токе. Хотя у него не было причины избавиться от волнения, Беседа со старым учителем успокоила его. Интересно, почему люди доверяют друг другу и без видимых причин просто следуют совету. Не беспокойся, может быть, найдётся решение, как-нибудь справимся, Мамору, пообещай мне, что не будешь сильно переживать. Сахара обратил взгляд к горизонту, прислушиваясь к мелодии флейт и бою барабана. Он посмотрел на очертания соседних островов. Неопытному глазу могло показаться, что до них рукой подать. Но из-за постоянных колебаний температуры и капризов погоды добраться до них часто было невозможно. В такие дни их оставалось только ласкать взглядом. Вот большой остров Осима, откуда отчаливали быстроходные корабли. Длинный и узкий Ниидзима, Сикинадзима с тысячи небольших бухт. Дальше Козусима, на котором процветало рыболовство. Мияки Дима, где раньше была исправительная колония, и наконец ласковый остров Микура, Дима, на котором обитали орхидеи. Сахара помнила эти острова, как мы запоминаем профиль предков на старых снимках. Дома, возле алтаря усопших, он внимательно изучал серьёзные, суровые лица этих пар, понимая, что при малейшем изменении ракурса фотографий он бы ни за что не узнал даже тех людей. Сахара Обернувшись на голос, он увидел рыбака Оно с его беззубой улыбкой и усиками, которые тот начал отращивать еще в 20-летнем возрасте и с тех пор не сбривал. Мать рассказывала Сахаре, что в юности старик Оно долго ухаживал за ней. «Оно, добрый вечер». Хосягава сказал, что корабль вышел в море. «Значит, то котян успеет вернуться к Новому году». «Как хорошо!» «Да, она уже в пути». Так Эру с утра капризничает. У невестки много дел, а он всё путается у неё под ногами. Но как только он услышал, что Тока едет домой, то запрыгал от радости. «Мальчик обожает твою дочку». Сахара засмеялся от простой радости. Его дочь любит. «Ты выглядишь усталым, Сахара. Уже закончил сегодняшний обход?» «Почти. Осталось ещё несколько дел, ничего сложного. Надо заглянуть к Эремото и Семаде». Починить им двери из Сёдзи, а потом домой. Мы будем в главном зале в полдевятого. Тогда до встречи. Сахара заменил ручку на двери ванной комнаты Аримота. И, пользуясь случаем, излёг из-под стиральной машины пинцет и маникюрные ножницы, которые хозяин когда-то обронил. Затем он починил Сёдзи у Симады и затянул ослабшие винты на стульях, с которых его внуки любили прыгать летом. В детской игре сад становился морем, а кусты гортензий волнами. Когда Сахара закончил работу, ему предложили выпить горячего чая с черникой или чего-нибудь покрепче, чтобы согреться. С ним снова заговорили о наступающем Новом году, о том, что толка уже наверняка в пути, об усиливающемся ветре и о том, когда туристам удастся вернуться домой. Говорили об Италии и той необыкновенной гордости, которую все испытывали при мысли о том, Как дочь острова прокладывает себе путь в мир. Вечером они лично поздравят её. Уже почти стемнело, когда Сахара забрался в грузовичок. На часах было около 6 часов вечера. Убрав инструменты, он раскрыл свой заветный блокнот. Сахара знал, что там написано одно из самых дорогих для него имён Хасимота. Хасимота Руна.